глава семнадцать день угасал кардигардиия и чистокол постепенно укутывались с тенью в то же время на горизонте все отчетливееступла яркая полоска заката с последними лучами солнца в небытие уходит и моя карьера куксился евгений николаевич глядя как стремительно густеют сумерки зачем наташа такой недотепа череда изнурительных обысков подходила к концу результата не было не обнаружив в доме журналиста ни малейшего намека на улику вообще ничего мало-мальски подозрительного данилов в сопровождении верного афанасия ивановича направился в крепость александровская остальные подозреваемые вернее сказать прочие участники злополучной вылазки находились именно там комендант гнедич бывший под поруччик анны не поруччик поначалу тепло принял старого знакомого Однако, узнав об истинной цели визита, обиженно засопел и поручил жандармов по печчению ротного писаря, сам предпочел ретироваться, сославшись на неотложные дела. Но приобретенный проводник оказался настолько беспомощным, что не смог с уверенностью пояснить много ли в крепости солдаты и каково точное число офицеров, Зато без устали твердил, что он человек маленький, ни в каких делах не замешанный, вообще его функция сводится к чтению утренней молитвы перед строем. Пришлось обходить территории укрепления самостоятельно. Если посмотреть сверху, Форт походил на квадрат. По центру располагался широкий плац по периметру вдоль земляного вала казармы, арсена и несколько домиков с соломенными крышами. Внешний контур, представлявший собой высоченный бревенчатый забор, щерился в сторону близких гор жерлами трех пушек и одной старинной кулеврины. Понятно, от чегого предшественник еоргия осиповича чуть не каждый день лично возглавлял разведывательные разъезды. Невыносимо сидеть сложа руки, можно запросто помереть от тоски, пулией богу предпочтительнее. Жандар мы старательно обшарили все имеющиеся помещения. квадрат за квадратом, точно по учебнику, провозились чертову прорву времени, и что в итоге? Разбитая корыта. Несколько запрещенных списков поэтических произведений, да пара-тройка военных трофеев, все, что удалось найти. С точки зрения чиновника третьего отделения, улов, конечно, интересный, но, в сущности говоря, пустяк, дело житейское. вздохнув евгений николаевич сделал вид будто находки его нисколько не занимают что сказал бы ната шлипинбах где он как он при мысли о шефе штаб-ротмистер испытал смешанное чувство обиды и беспокойство коли еще знать что именно является предметом поиска вероятнее всего орудие убийства а какие еще можно выдвинуть предположение впрочем отдавая себе в этом отчет данилов в Не мог избавиться от мысли что искать оружие у армейского брата все равно что пенять лосью на наличие рогов бесполезно и глупо осмотр казенной квартиры начальника заставы также оказался безуспешным взаимопонимание с господином поруччиком бесповоротно исчезла а от толку не прибавилось оставалось только одно констатировать фиаско и вернуться в корпус Штаб-родмистер готов был отдать подчиненному соответствующее распоряжение, когда приметил разношерстную группу солдат, облаченную в горские бурки и папахи. Несмотря на оборванный вид за спинами у каждого из них, почему-то прикладами вверх красовался навехонький нарезной штуцер. Несоответствие облика, дороговизни и вооружения пробудило любопытство. Евгений Николаевич решительно направился в сторону диковинной публики, В жандармском корпусе поговаривали, будто служивые считают всех без исключения офицеров тайной полиции людьми пустыми и заносчивыми. Из уст в уста передавалась солдатская байка, якобы любимым времяпрепровождением всякого синемундирного является унижение и оскорбление ближнего. Данилов получил превосходную возможность убедиться в справедливости слухов. Разномастные встретили его гробовым молчанием. хотя до того непринужденно общались. Желающих унизиться и быть оскорбленным не сыскалось. «Оставьте их, ваше благородие!» Писарь появился точно из-под земли. «Они все равно ничего не скажут. Хоть режь. Это егеря, охотники. Наша гарнизонная аристократия. Господин Карачинский дозволил им ношение неуставной формы, распорядился предоставить лучшие винтовки». «Зачем?» интересовался евгений николаевич пристально вглядываясь в хмурые и заросшие физиономии дичь зверье бить ваш благородие а надо и врага лихие ребята их даже пластуны уважают аристократы лениво обшарили незваного гостя взглядами и безучастно уставились в пространство ехали бы вы в город господин штабротмистер знаток молитва слова почтительно тронул данилова за рукав темнеет а места здесь небезопасные и Не прикажете верховых в конвой не извольте беспокоиться как нибудь доберемся данилоова ужасно не нравилось признавать правоту нижнего чина дабы окончательно не потерять лица он спросил грозно сдвинув брови нет ли в крепости иных строений вы ничего не забыли нам показать я что-то не видел прачечной ротный конторщик пожал плечами никак нет ваше благородия. солдаты абстрируют себя на сулаке каждый собственноручно и гнедич не удержался от иронии штабпротмистер сомневаюсь что церемониальный мундир его превосходительства можно очистить в холодной речной воде зачем же удивился труженик кормейской канцелярии господин комендант хранит камзул в пятиотском доме здесь он без надобности тут парадов нет почувствовав себя болваном данилов злобно заиграл желуваками. «У Георгия Осиповича в городе есть отдельное жилье?» «Клянусь вам, Евгений Николаевич, я впервые вижу эту мерзость», чуть не всклипывал арестованный комендант. «Мне ее подбросили?» Штаб-ротмистер подергал железную решетку, проверяя, надежно ли заперта, процедил сквозь зубы. «Все так говорят, ваше превосходительство». «Вы же благоразумный человек, помилуйте, на что мне смерть Караченского?» «Мы, между прочим, дружили!» «Ну-ну», — покачал головой жандарм, «что касается мотивов, подумайте на досуге вот о чем». Кому доверили командование укреплением после кончины прежнего начальника? Квипродест? Кому выгодно?» Несколько часов назад Данилов в сопровождении конной стражи отправился исследовать городские владения поручика Гнедича. Сказать, что Георгий Осипович взъярился — значило не сказать ничего комендант топал ногами ссылался на покровительство генерала головина но в конечном итоге сник и без возражений полез в жандармскую пролетку всякому известно против третьего отделения не попрешь не помогут ни деньги не протекции только хуже сделаешь по пути поруччик кисло уточнил вы обвиняете меня в предательстве пока только подозреваю а что будет дальше? Отвечу после обозрения вашего жилища. Дом господина коменданта оказался не совсем обычным. Интерьер сплошь восточный. Диваны до да ковры, подушки разных мастей и цветов, повсюду тонкие шали на стенах арабские сабли. Долгожданная улика нашлась на удивление быстро, в первом же сундуке с персидским атласом. В складках ткани чернела... Накладная бородища, распространяя на всю комнату неприятный запах. Гнедич смертельно побледнел и рухнул на ближайший пуф, потребовал стакан воды. Скрыв радостное возбуждение, Данилов объявил о задержании. С той минуты прошло немало времени, а Шлиппенбах по-прежнему отсутствовал. Правда, часовые, дежурившие у главного входа, утверждали, будто видели его в полдень. По их словам, шеф провел в кабинете с четверть часа и снова ушел. Куда не сказал. Когда вернется, тоже. Но хоть живой. Внутренне порадовался Евгений Николаевич и тут же разозлился. Почему Антон Бенедиктович бросил его в самый ответственный момент? Неужели решил преподать науку самостоятельного ведения дела? Впрочем, не время предаваться размышлениям. Слишком много накопилось забот. надлежал оформить арестованного уведомить его руководство и составить реляцию собственному начальству. Не направить ли рапорт сразу в петербург, минуя обманчика шефа задумался штаброт мистер покусывая кончик гусинного пера. Не шлипинбах хороший человек, если и поступил не вполне правильно, значит так было надо. Незачем прыгать через голову. лава не по бумажным морям данилов без преувлечения был настоящим мастером сколько времени провел за конторкой это вам не лазить по чужим сейфам, не барахтаться в студенной речке в полуночной тьме. здесь все понятно и просто. Закончив строчить донесение, евгений Николаевич блаженно потянулся на стуле. за окном разгорались первые звезды. Дознания следует оставить на завтра ночь проведенная в клетке, развязывает языки лучше всякого кнута и тем более пряника все можно наконец ослабиться позволить себе маленькую слабость встречу с Наташей караченской теперь не стыдно предстать перед барышней душевному равновесию мешала безотрадная мыслишка не следует ли принести извинения господину лебедеву не из-за проведенного обыска и В конце концов, это всего лишь следственная процедура, не просить же теперь прощения у половины крепостного гарнизона. А по причине нанесенных публицисту оскорблений, будучи уверенным, что журналист и есть настоящий преступник, молодой петербуржец позволил себе пару реплик недостойных звания офицера. Следует запомнить на будущее, что первоначальная предустановка изрядно дезориентирует. В работе сыщика такое недопустимо. Так идти или нет. Принудить себя расшаркаться перед столь неприятным субъектом было чертовски трудно. именно поэтому евгений Николаевич и не стал пасовать. Сдернув с гвоздика оформенную фуражку он выскочил на улицу, пока шел все размышлял о случившемся, картину преступления наконец вырисовывалась. Подпорруччик гнедищ будучи бывалым кадровым военным задумал сделать карьеру, получить более высокое звание. а с ним жалования, свечи и дрова. Поскольку вакантного места не наличествовало, принял решение создать его сам, что называется, своими руками. Зная о привычке молодого коменданта принимать участие во всех боевых вылазках, Георгий Осипович каждый раз проявлял служебное рвение и напрашивался в сопровождение. Оба офицера прекрасно знали, согласно инструкции, помощник обязан замещать отсутствующего командира. однако владимир михайлович сопереживал подчиненному и старался не навешивать рутину. понимая что рано или поздно отряд обязательно угодит в засаду гнедичь заранее припас бутафорский реквизит клочковато кудрявый и черный точно смоль. Пвостатейная маскировка на цепи такую бороденку в нужный момент и тебя не отличит от противника даже собственный деньщик, Бла среди кавказских офицеров считалось высшим шиком гарцевать в наряде туземцев. Дождавшись случая злоумышленник убедился, что на него никто не обращает внимания, оно и правильно накой вертеть головой, когда вокруг свистят пули, и хладнокровно умертввил товарища. А после сунул искусственную растительность в карман и шито крыто. Данилов не сомневался, все было именно так, Недостающие детали появятся после допроса. Антон Бенедиктович умрет от зависти. Ага, вот и нужные ворота. Несмотря на поздний час, визитера встретила давешняя старушка-хозяйка, приветливо улыбнулась и повела удивленного гостя куда-то за флигелек на задний дворик. Журналист, облаченный в сорочку с закатанными рукавами и в панталоны со спущенными подтяжками, упражнялся в стрельбе по бутылкам. В руках его красовался дуэльный пистолет превосходной турецкой работы. Рядом на широком пеньке белела тарелка с жареным мясом и чайная пара. Мишени, находящиеся в шагах в тридцати, едва угадывались в мерцающем свете факела. Лебедев встретил жандарма язвительной улыбкой. «Господин штаброд, мистер, если вы полагаете, что повторная ревизия позволит обнаружить нечто запрещенное...» вамам следовало принести это с собой, иначе у вас ничего не получится. оставьте сарказм николай юрьевич данилов подпустил в голос примирительных интонаций. я пришел извиниться утром был с вами грубоват. не держите сердце, милливый государь. военный корреспондент с любопытством прищурился уж не хотите ли вы сказать, что нашли истинного виновника? Не имею права о том распространяться. «Вот и правильно, господин жандарм. Лебедев человек догадливый и зело-молчаливый. Обещаю, ни одна живая душа не узнает». Петербуржец мотнул подбородком на раскрошенное пистолетными зарядами стекло. «Поддерживаете форму?» «Да-с, в диких местах живем. Не угодно ли шашлычка, Евгений... Николаевич?» «Точно, Евгений Николаевич. Так что насчет угощения? И чаек отменный, с чабрецом?» Прошу покорничью извинить, вина не предлагаю, ибо и сам не пьюсь. Завтра рано вставать, дела знаете ли с? Вежливо отказавшись от трапезы, чиновник третьего отделения поспешил откланяться и чуть не бегом припустил к дому вдовы Караченской. Во-первых, ей как заинтересованному лицу следовало поведать об аресте Гайменника. Во-вторых, он ужасно соскучился. Данилов брел знакомыми улицами. слева призывно светились огоньки гостиницы Эдем из открытых окон доносились звуки оркестра. Гибель князя платонова не скомпрометировала выгодный бизнес. Петербуржец не испытывал по этому поводу никакого разочарования, пусть себе процветают. впервыевы за последние сутки настроение молодого человека было приподнятым, однако полной безмятежности препятствовало некое неуловимое ощущение. Ссыщик чувствовал, что-то не так, Расматривая отель, он вспомнил прошлой ночью в покое госпожи Воробьёевой побывал Гнедич: Имеет ли это отношение к расследованию? Может сей обыкновенное прелюбодеяние, а может и нечто больше криминальное? Надо бы разобраться, задать месье арестанту деликатный вопрос. Вдруг он остановился. Редкие прохожие недоуменно огибали застывшую фигуру в синем мундире. Зачем Лебедеву понадобилось подтягивать уровень владения оружием? Прежде он не производил впечатления бравого вояки. Статейки кропал с чужих слов, не обременяя себя выездами на поля сражений. Какое мероприятие назначено у него на завтрашнее утро? Уж не сатисфакция ли с господином поэтом? Скорее назад, в контору мысли скакали как заведенные, нужно рассказать обо всем шефу. Мишель его негласный подопечный, не хватало им еще одной смерти. Кабинет шлипинбаха оп пустовал. Евгений Николаевич чертыхнулся и устало опустился на стул, скосив глаза на отворенные ставни, запыхавшийся Данилов с наслаждением вдохнул свежий воздух. Восппрепятствовать дуэли он не мог, не знал места. Сообщить шефу тоже. Неужели ничего нельзя сделать? В эту минуту с улицы послышалось ржание коней. Раздался громкий возглас хмельного извозчика. «Куды прешь, баран? Ядрена мать!» «Баран!» – возликовал штаб-ротмистер. Вот что в действительности не давало покоя. На съемной квартире господина Лебедева его не встретил строгий сторож по кличке Борька. Черный. то кудрявый